Третье. Проект. Вулкан 7021. В 1978 году Монро был проводником в одной из зомбийских экспедиций. В состав экспедиции входил Роберт Перри, молодой геолог из Гавайского университета. Перри работал над проектом Вулкан 7021, Программы исследования финансировавшийся отделом разработки новых видов вооружений Министерства обороны США. Проект «Вулкан» был настолько спорным, что в 1975 году в ходе слушаний в Подкомитете по проблемам вооружений Палаты представителей Конгресса США его на всякий случай включили в раздел финансирования различных долгосрочных проектов, связанных с укреплением национальной безопасности. Однако уже в следующем году конгрессмен Дэвид Инага, демократ от штата Гавайи, потребовал, чтобы Пентагон отчитался перед Конгрессом о том, что такое проект «Вулкан», каково его назначение и почему он должен выполняться на территории штата. Представитель Пентагона объяснил, что целью проекта является разработка системы прогнозирования цунами, а это немаловажно, как для жителей Гавайских островов так и для расположенных на островах военных баз. Эксперты из Министерства обороны напомнили, что в 1948 году мощная волна цунами пересекла Тихий океан, сначала разрушила Кауаи, а потом двинулась вдоль цепи Гавайских островов настолько быстро, что уже через 20 минут обрушилась на Оаху и Перл-Харбор, так что жители этих городов даже не успели предупредить. Тогда причиной появления цунами явилось подводное извержение возле берегов Японии, сказали эксперты. Но на Гавайях есть и свои действующие вулканы. Между тем, население Ганалулу достигло полумиллиона человек, а имущество военно-морских баз оценивается в 35 миллиардов долларов. В такой ситуации возможность прогнозирования цунами, порожденных извержениями гавайских вулканов, приобретает особое значение. На самом деле проект «Вулкан» был совсем недолгосрочным. Предполагалось, что все работы будут выполнены во время следующего извержения «Мауна-Лоа», самого большого действующего вулкана в мире, расположенного на крупнейшем из Гавайских островов. Сотрудники проекта должны были следить за ходом извержения. Выбор пал на «Мауна-Лоа», потому что извержение этого вулкана – отличались редкой регулярностью и протекали сравнительно спокойно. Хотя вулкан возвышался над уровнем моря всего на 13 500 футов, Мауна-Лоа можно считать высочайшей вершиной в мире. В самом деле, если считать от основания вулкана, находящегося на океанском дне, то по объему Мауна-Лоа в два раза больше вереста, Словом, Мауна-Лоа был редкостным геологическим образованием и к тому же самым изученным вулканом в истории. Постоянные наблюдения за его кратером велись с 1928 года. Кроме того, на него, как ни на какой другой вулкан, оказывал воздействие человек, направляя потоки лавы, извергавшиеся каждые три года, в безопасное русло всеми возможными способами, от воздушных бомбардировок до бригад местных жителей, вооруженных лишь лопатами и мешками с песком. Согласно проекту, вулкан предполагалось воздействовать на извержение Мауна-Лоа путем проветривания вулкана. С помощью ряда синхронизированных неядерных взрывов, образовавшейся корки, огромное количество расплавленной лавы должно было быть направлено в сторону от основного потока. В октябре 1978 года, в обстановке строжайшей секретности, эти планы были воплощены в жизнь – Взрывали корку вертолетчики ВВС США, накопившие большой опыт работы с мощными резонирующими зарядами. Все было сделано за два дня. На третий день гражданская вулканологическая лаборатория Мауна-Лоа сообщила, что октябрьское извержение Мауна-Лоа было более спокойным, чем предполагалось. Дальнейшего выброса лавы не ожидается. Проект «Вулкан-7021» был секретным и Мунро узнал о нем от Роберта Перри чисто случайно, когда однажды вечером, сидя у костра возле Бангази, участники зомбийской экспедиции выпили сверх всякой меры. Монро недаром вспомнил о проекте, увидев, как Росс собирается взорвать резонирующие заряды у подножия уже извергавшегося вулкана. Ведь проект «Вулкан» показал, что с помощью энергетически очень слабого толчка можно высвободить гигантские силы, Таящиеся с вулкане, землетрясение или тихоокеанском тайфуне. У Рос все было готово к взрыву. «Мне кажется», — остановил ее Мунро, «что вам следовало бы еще раз попробовать связаться с Хьюстоном». «Это невозможно», — без тени колебаний ответила Рос. «Кроме того, я сама должна принимать решение. Вот я и решила немедленно приступить к оценке мощности алмазоносной породы». Тем временем Эми отошла в сторону. Ее внимание привлекло детонирующее устройство, лежавшее рядом с рюкзаком Роз. Это была небольшая коробочка, умещавшаяся на ладони, с шестью мерцавшими огоньками. Такая игрушка не могла не привести Эмми в восторг, и Горилла уже нацелилась пальцем на кнопки. В этот момент Росс оглянулась. «О, Боже!» — воскликнула она. Горилле повернулся Мунро. «Эмми», — спокойно сказал он, — Нет, не надо. Эми нехорошо. Эми хорошая, горила. Эми хорошая. Эми держала детонирующее устройство в руке. Ее прямо-таки заворожили мерцающие огоньки. Она бросила вопросительный взгляд на людей. Нет, Эми, сказал Мунро и обратился к Эллету. Вы не можете остановить ее. Элюта опередила роз. А черт побери, какая разница, сказала она. Давай, Эми.